«Уходи, женщина!» Молчание длилось недолго, всего минуту. По ангельскому выражению лица Айши, иногда она выглядела сущим ангелом, можно было предположить, что все ее существо переполнено ликованием. Но тут вдруг она задумалась, и ангельское выражение сменилось на другое, Прямо противоположное. «Да, совсем было запамятовало», — сказала она. «Это женщина у Кто она? Для Каликрата служанка или...» Ее голос задрожал и прервался. Я пожал плечами. По-видимому, по обычаю, а Махагеров она его жена, но точно я не знаю. Она потемнела, как туча. Я понял, что, несмотря на свои годы, она отнюдь не защищена от ревности. Если так, — сказала Айша, — ей следует немедленно умереть. Ее надо казнить. — За какое преступление? — в ужасе спросил я. — Если за ней и есть вина, то та же, что и за тобой, о Айша. Она любит человека, который принимает ее любовь. В чем же состоит ее грех? — Ты поистине глупец, о Холли, — ответила она с досадой. — Ты спрашиваешь, в чем ее вина? — Да в том, что она стоит между мной и моим желанием. Я знаю, что могу отобрать его у нее. — Есть ли на земле такой мужчина, о Холли, — который мог бы противостоять моим чарам. Мужчины хранят верность лишь до тех пор, пока искушения обходят их стороной. Но бывают такие сильные искушения, которым они не могут противиться. Для каждой веревки есть свой предел натяжения. Есть подобный предел и для мужчин. Они не выдерживают слишком сильного искушения. Страсть для мужчин — то же самое, что золото и власть для женщин. Поистине непосильное бремя. Поверь мне, даже в этом вашем раю женщины будут несчастны, если небесные девы окажутся прекраснее их, и никто из мужчин даже не посмотрит в их сторону. Рай станет для них адом. Женщины — Покупают мужчин своей красотой, лишь бы у них было достаточно очарования. А женскую красоту всегда можно купить за золото, лишь бы его хватило. Так было в мои дни, и так будет до скончания времен. Этот мир мой холи — огромный базар, где любой товар достается тому, кто предлагает за него самую высокую цену, только вместо денег там в ходу желание. Эти циничные рассуждения, хотя и вполне уместные в устах такой старой и опытной женщины, как Айша, неприятно меня поразили, и я с досадой ответил, что в нашем раю не существует ни женитьбы, ни замужества. «Ты хочешь сказать, что иначе рай не был бы раем?» — язвительно заметила она. «Как тебе, Холли, не стыдно думать так плохо о нас, бедных женщинах? Стало быть, именно отсутствие брака отличает рай от ада? но ну, хватит об этом. Сейчас не время для споров и состязаний в остроумии. Почему ты такой заядлый спорщик?» уж не из нынешних ли ты философов. Что до этой женщины, то она должна умереть. Конечно, я могу отобрать у нее возлюбленного, но покуда она жива, он, возможно, будет думать о ней с нежностью, а этого я не могу стерпеть. Я должна безраздельно царствовать в мыслях моего господина, другим женщинам, там не место. Пусть эта женщина довольствуется тем, что у нее было. Не лучше ли один час любви, чем столетие одиночества? Ее поглотит ночь. «Нет, нет!» — вскричал я. «Это было бы злодеянием, а злодеяние может породить только зло». Ради своего же собственного блага откажись от этого намерения. По-твоему, о глупый человек, устранение препятствий, мешающих нам достичь своих целей, является злодеянием? Тогда вся наша жизнь — сплошное злодеяние мой холли ибо изо дня в день ради ее продления мы губим других. В этом мире выживают только сильнейшие. Слабые обречены на погибель. Земля со всеми своими плодами принадлежит сильным. На каждое выросшее дерево приходится десятки засохших. Такова цена выживания сильных. На пути к могуществу и власти мы переступаем через тела павших неудачников, свою еду Мы вырываем изо рта голодающих младенцев. Так уж устроен мир. Ты утверждаешь, что злодеяние порождает только зло, но тут ты заблуждаешься, ибо у тебя недостает опыта. Злодеяние может приносить много добра, а благодеяние — много зла. Жестокая ярость тирана оказывается благословением для тысяч следующих за ним людей, а кротость святого приводит к порабощению целого народа. В своих поступках человек руководствуется добрыми или дурными побуждениями, но он не ведает, какие плоды могут принести его моральные принципы. Свою удару он наносит слепо, куда ни попадя. И оплетённый паутиной обстоятельств не может действовать разумно с надлежащей предусмотрительностью. Добродетель и порог, любовь и ненависть, ночь и день, сладость и горечь, мужчина и женщина, небо над нашей головой и земля у нас под ногами, всё это существует лишь попарно. И кто может сказать, каково предназначение каждой из составных частей этих пар? Уверяю тебя, что эта рука самой судьбы объединяет их, чтобы они могли нести бремя своего предназначения. Все это нанизано на одну веревку, где нет ничего лишнего, только необходимое. Поэтому нам не следует говорить, будто это вот зло а это добро. Будто тьма вызывает неприязнь, а свет привлекает своей красотой. Ибо в глазах других то, что нам представляется злом, может воплощать добро. Тьма кажется прекраснее, чем сияние дня, или такой же прекрасный. Слышишь, мой Холли? Спорить С подобной казуистикой было бесполезно. Ее аргументы, если довести их до логического завершения, полностью отметали мораль в нашем понимании. Но наш разговор дал мне новую пищу для страха, перед чем остановится существо, не связанное никакими людскими законами не скованная моральными убеждениями, пониманием справедливости и несправедливости. А ведь совесть подсказывает, что и наши моральные убеждения, и наше понимание справедливости и несправедливости, хотя в них много пристрастного и условного, все же основываются на прочном фундаменте личной ответственности, отличающей людей от животных. Но я очень боялся за любимую и уважаемую мной устаной, которой ее могущественная соперница угрожала жестокой расправой. И я опять воззвал Кайше. Мне трудно с тобой спорить, но ты же сама говорила, что каждый человек должен жить по своим собственным законам и следовать велениям своего сердца. Неужели в твоем сердце нет ни малейшей жалости к той, кого ты намерена убрать с пути? Только что ты радовалась возвращению своего суженого, радовалась, что вырвала его из челюсти смерти. И ты хочешь ознаменовать это счастливое событие убийством той, кто его любит, и кого, может быть, любит он сам? той, что спасла ему жизнь, когда твои рабы уже готовились заколоть его копьями, и спасла ему жизнь, как теперь ясно для тебя. И еще ты говорила, что некогда ты жестоко расправилась с этим человеком, убила его собственной рукой из ревности к египтянке Аминартас, его возлюбленной. Откуда ты это знаешь, ой наземец — Откуда ты знаешь это имя? Я никогда не упоминала его при тебе. Она всхлипнула и схватила меня за руку. — Вероятно, я слышал это имя во сне, — ответил я. — Здесь, в пещерах Кора, витают такие странные сны. На том, что я видел, оказывается, лежала тень правды. И что же принесло тебе это безумное преступление? «Две тысячи лет ожидания. Ты хочешь, чтобы все это повторилось заново? Говори, что хочешь, но я твердо уверен, что из подобного преступления может воспоследовать только зло, ибо для всех смертных, по крайней мере, добро порождает добро, а зло порождает зло, даже если когда-нибудь и принесет добрые плоды». Да, преступления совершаются, но горе тем, чьими руками они совершаются. Так учит Мессия, о котором я тебе рассказывал, и это истина. Если ты убьешь эту ни в чем не повинную женщину, предупреждаю тебя, ты будешь проклята и не сможешь сорвать плодов с древнего дерева твоей любви. Подумай сама, как сможет этот человек принять тебя с руками, обогрёнными кровью, той, которая его любила и преданно за ним ухаживала? «Я уже ответила тебе», — сказала она, — «если бы я убила не только её, но и тебя, Холли, он всё равно любил бы меня. Это неизбежно». Точно так же и ты, Холли, не мог бы избежать смерти, если бы я решила убить тебя. И все же в твоих словах, возможно, есть доля правды. Что-то останавливает мою руку. Хорошо, я пощажу эту женщину. Ведь я же тебе говорила, что от природы я не жестока. Я не люблю видеть страдания или причинять их. Позови ее и быстро, пока у меня не переменилось настроение. И она поспешила накинуть покрывало на голову. Я был очень рад, что мне удалось добиться хотя бы этого. Я вышел в коридор и позвал у Станы. белое одеяние смутно маячило в полумраке. Подойдя ближе, я увидел, что она сидит на полу, прислонясь спиной к одному из больших глиняных светильников, расставленных вдоль коридора. Она встала и подбежала ко мне. — Мой господин умер? — Только не говори, что он умер! — закричала она, подняв исполненное благородство лицо, сплошь залитое слезами. И, глядя на меня с бесконечной мольбой, которая глубоко тронула мое сердце. — Нет. — Он жив, — ответил я. — Она спасла его. Войди. Она тяжело вздохнула, вошла в пещеру и опустилась на четвереньки, как повелевает обычай амахагеров перед своей грозной владычицей. — Встань! — приказала Айша ледяным тоном и подойди ко мне. Устана поднялась и покорно подошла к ней с опущенной головой. Айша заговорила не сразу. «Кто этот человек?» — спросила она, указывая на спящего Лео. «Мой муж», — тихо ответила Устана. «Кто выдал тебя за него?» «Я сама его выбрала» по обычаям нашей страны, Охия. Ты поступила, женщина, дурно, избрав иноземца. Он принадлежит к другому народу, и обычаи этой страны на него не распространяются. Послушай, ты, вероятно, согрешила по неведению, поэтому я склонна пощадить тебя. И еще послушай. Возвращайся в свое семейство и никогда больше не смей говорить с этим человеком, не смей даже смотреть на него. Он не для тебя. А теперь послушай в третий раз. Если ты нарушишь мое повеление, ты сразу же умрешь. Уходи. Устаная не пошевельнулась. Уходи. Женщина. Лицо устанное, было все искажено болью. — Нет, Хия, я не уйду, — ответила она сдавленным голосом. — Этот человек мой муж, и я люблю его, люблю и не покину. По какому праву ты приказываешь мне оставить моего мужа? По телу Айши пробежала легкая дрожь. И я тоже вздрогнул, опасаясь самого худшего. «Будь милосердна», — сказал я по-латыни. «В ней говорит сама природа». и «Я милосердна», — холодно ответила она на этом же языке. «Не будь я милосердна, она была бы сейчас мертва». И, обращаясь к устану, добавила. «Я говорю тебе, уходи, женщина». Уходи, пока я не убила тебя на месте. Я не уйду. Он мой, мой, горестно закричала Устаны. Я взяла его в мужья, и я спасла ему жизнь. Убей же меня, если это в твоей власти, но я не отдам тебе своего мужа никогда, никогда. Айша сделала Еле уловимое стремительное движение и коснулось волос бедной девушки. Я посмотрел на устаны и в ужасе попятился. На ее бронзовых косах остались три белоснежных отпечатка пальцев. «О силы небесные!» — воскликнул я при виде этого устрашающего проявления сверхъестественного могущества. Но сама она лишь слегка рассмеялась. — И ты думаешь, жалкая дурочка, — сказала она растерянной устаны, — что убить тебя не в моей власти? — Погоди, вот зеркальце. И она показала на круглое зеркальце, которым Лео пользовался при бритье. — Это зеркало? — Джоб вместе с другими его вещами положил на дорожную сумку. «Дай его этой женщине, мой Холли. Пусть она посмотрит на свои волосы и убедится, в моей ли это власти убивать». Я поднес зеркальце к глазам устаны. Она посмотрелась в него, ощупала рукой волосы, еще раз посмотрелась. И, всхлипнув, повалилась на пол. «Ну — но что, уйдешь ты или ударит тебя еще раз? — насмешливо спросила Айша. — Я отметила тебя своей печатью и отныне буду узнавать тебя по этой печати, пока твои волосы сплошь не поседеют. И помни, если я еще раз увижу твое лицо, ты умрешь и скоро обратишься в груду костей, таких же белых, как и моя отметина. Сломленное, охваченное ужасом бедное существо поднялось и с горькими рыданиями выползло из пещеры. «Чего ты так испугался, мой Холли?» сказала Айша после ее ухода. «Я же объясняла тебе...» что не занимаюсь волшебством. Никакого волшебства нет. Я только пользуюсь непонятной тебе силой. Я поставила белую печать на ее волосы, чтобы вселить в нее должный страх, иначе мне пришлось бы ее убить. А сейчас я велю слугам перенести Каликрата поближе к моим покоям, чтобы я могла за ним присматривать себя и приветствовать его, как только он проснется. Туда же перейдешь и ты, Холли, и ваш бедный слуга. Но предостерегаю тебя. Ничего не говори, Калликрату, об этой женщине, и как можно меньше обо мне. Помни это предостережение. Она отправилась, чтобы дать нужные распоряжения, оставив меня в небывалом смятении. Так сильно было это смятение, и так сильны раздирающие меня противоречивые чувства, что мне казалось, будто я схожу с ума. По счастью, у меня было мало времени для размышлений, ибо вскоре явились слуги, чтобы перенести спящего Лео и все наши вещи по ту сторону центральной пещеры. Эта суматоха отвлекла меня. Наши новые комнаты находились прямо за тем большим залом, который мы называли Будуаром Айши. Там среди множества гобеленов я увидел ее впервые. Где находится ее спальня, я тогда еще не знал. Знал только, что она поблизости. Ночь я провел в комнате Лео. Он спал, как убитый, ни разу даже не пошевелился. Я нуждался в отдыхе и спал достаточно крепко, но мне все время снились ужасы и чудеса, свидетелем которых я был. С особой неотвязностью меня преследовала та жуткая сцена, когда Айша запечатлела отпечатки пальцев на волосах соперницы то была какая-то дьявольщина. Помню, как меня ужаснуло ее стремительное змеиное движение и то, что мгновенно посидели волосы у станы. Ничто другое, окажись даже последствия куда более тяжелыми для девушки, не могло бы поразить меня так сильно. И по сей день мне часто снится эта картина. Я вижу, как несчастная женщина, отмеченная каиновой печатью, смотрит в последний раз на возлюбленного и уползает прочь от своей грозной царицы. Виделось мне во сне и огромная пирамида костей, и будто бы все скелеты восстали, и тысячами, десятками тысяч выстраиваются в большие и малые отряды и шествуют мимо меня. Сквозь их пустые грудные клетки свободно проходят солнечные лучи. Они быстро шагают по равнине к столице имперского кора, опускаются подъемные мосты, и с громким клацаньем костей передовые отряды вступают в открытые медные ворота. Вперед и вперед, по великолепным улицам, мимо фонтанов, дворцов и храмов, подобных которым еще не видел глаз человеческий. Но никто не приветствует их на площади около рынка, ни одно женское личико не выглядывает в окошко, и только бестелесный голос, возглавляющий эту безмолвную процессию, громко кричит. «Великий корпал! Пал!», пал! Вперед и вперед. Через весь город бесконечными цепями тянутся сверкающие фаланги, продолжающие свой мрачный марш, и в воздухе разносятся отголоски клацания их костей. Вот они уже прошли через город. Всходят на широкую крепостную стену, шагают вдоль этой стены, опоясывающей город, пока не добираются до подъемного моста. На закате они начинают обратный путь через равнину. В пустых глазницах вспыхивают последние отблески солнца. Их кости отбрасывают длинные... Все растущие тени, и кажется, будто это ползёт гигантский паук. Наконец они входят в пещеру, и один за другим бросаются в отверстие в полу, проваливаясь в огромный колодец. В эту самую минуту я весь дрожа пробудился и увидел ее. Она, видимо, стояла между мной и Лео. И в примоём пробуждении, как тень, выскользнула из комнаты. После этого я снова заснул. На этот раз крепким сном и проспал до самого утра. Проснулся я хорошо отдохнувший и сразу же встал. Наконец наступил час, когда, если верить Айше, Лео должен был проснуться, и тотчас же появилась сама Айша, как всегда, в своих покрывалах. — Вот увидишь, — о Холли, — сказала она, — он проснется уже в полной памяти, исцеленный от лихорадки. Только она это выговорила, как Лео повернулся на бок, вытянул руки, позевывая, открыл глаза и, увидев, наклоняющуюся над ним женщину обхватил ее руками и поцеловал уверенный что это устаны. здравствуй станана сказал он по-арабски зачем ты закутала голову покрывалом? у тебя что зубы болят и не дожидаясь ответа добавил по-английски до да чего есть хочется просто зверски». эй джоб скажи-ка мне старый бормот «Где мы сейчас?» «Я сам хотел бы это знать, мистер Лео», — ответил Джоб, опасливо обходя Айшу. Он все еще подозревал, что она оживший труп, и смотрел на нее с подозрением и ужасом. «Но вам нельзя много говорить, мистер Лео. Вы так сильно хворали. У нас просто сердце обрывалось на вас глядя. Если это леди...» Он посмотрел на Айшу. «Изволит пропустить меня, я принесу вам супчику». Лишь тогда Лео наконец пригляделся к леде, которая стояла в полном безмолвии. «Привет», — небрежно обронил он. «Это же не устаны? Где устаны?» Наконец Айша заговорила... И начала она заведомой лжи. «Устана отправилась погостить в свое семейство», — сказала она. «Я сама буду ходить за тобой, как служанка». Услышав незнакомый серебряный голос, полупроснувшийся Лео с недоумением уставился на Айшу в ее подобном савану одеянии. Однако он ничего не сказал жадно съел принесенный ему суп, повернулся на другой бок и проспал до вечера. А когда пробудился снова, стал расспрашивать меня обо всем происшедшем, но я постарался отложить этот разговор до тех пор, пока он не выспится как следует. Наутро я был поражен его превосходным самочувствием. Тогда-то я и рассказал ему кое-что о его болезни и о себе, в присутствии Айши мне пришлось ограничиться лишь немногими словами. Я сказал, что она повелительница этой страны, очень к нам благо расположена и всегда ходит закутанная в покрывало, так ей, видимо, больше нравится. Говорил я, само собой, по-английски, но побаивался, что она может прочитать наши мысли по лицу. Я не забыл о ее предостережении. На третий день Лео поднялся почти совершенно здоровый. Рана в боку затянулась, он оправился от слабости, которая еще оставалась после тяжелой лихорадки, с быстротой, объяснимой лишь действием удивительного снадобья Айши и непродолжительностью болезни, хотя, конечно, нельзя сбрасывать со счетов и его крепкое сложение. Вместе с выздоровлением вернулась и память обо всех наших приключениях, вплоть до того времени, когда он потерял сознание. Вспомнил он, естественно, и об устане, который... Как я убедился, он успел сильно привязаться. Он просто засыпал меня вопросами о бедной девушке, но я не смел ничего ответить, ибо после первого же пробуждения Лео она призвала меня к себе и еще раз строго-настрого предупредила, чтобы я не смел говорить ему об устане, тонко намекнув, что это может мне дорого обойтись. И еще раз напомнила мне, чтобы я как можно меньше рассказывал Лео о ней, добавив, что сама откроет ему все в свое время. Ее поведение резко изменилось. После всего мною виденного, я ожидал, что при первом же удобном случае она предъявит свои права на человека, которого, если ей верить, любит с далекой древности. Однако, по каким-то своим соображениям, каким именно, так и осталось для меня тайной, она не стала этого делать. Спокойно прислуживала Лео, проявляя смирение, которое разительно отличалось от ее обычной надменности, обращаясь к нему с видимым уважением и не отходила от него ни на шаг. Его любопытство, как и мое в свое время, естественно, было возбуждено этой таинственной женщиной. Особенно хотелось ему видеть ее лицо. Не вдаваясь в подробности, я заверил его, что оно не менее прекрасно, чем ее фигура и голос. Одного этого достаточно, чтобы заинтересовать воображение любого молодого человека. И если бы... Последствия перенесенной болезни не продолжали сказываться на его самочувствии, и если бы он не беспокоился так сильно за устаны, о чьей любви и бесстрашной преданности говорил в самых трогательных выражениях, не сомневаюсь, что он пошел бы навстречу ее желаниям и полюбил бы уже тогда. Но при сложившихся обстоятельствах, Он не чувствовал ничего, кроме непреодолимого любопытства и такого же, как я, страха. Хотя Айша даже не намекала ему о своем необыкновенном возрасте, он вполне понятно отождествлял ее с той женщиной, о которой говорилось в надписи на черепке. В конце концов, его настойчивые расспросы загнали меня в угол. На третье утро, когда он одевался, я вынужден был отослать его к самой Айше, с чистой совестью сказав ему, что не знаю, где находятся устаны. После того, как Лео плотно позавтракал, мы отправились в покои Айши, куда, по ее велению, нам был всегда открыт вход. Она, как обычно, восседала в помещении, которые за неимением более точного слова мы называли будуаром и как только дверные шторы были раздвинуты, поднялась с дивана и направилась с протянутыми руками приветствовать нас, вернее лео ибо я как нетрудно догадаться оказался теперь на заднем плане. признаюсь Я наблюдал с восхищением, как она скользит навстречу рослому молодому англичанину в его сером фланелевом костюме. Тут я должен сказать, что, несмотря на значительную примесь греческой крови и золотой цвет волос, Лео выглядит типичнейшим англичанином. Свою замечательную красоту он, по-видимому, унаследовал от матери, на чей портрет он так похож, но в нем нет ничего от щуплых и слащавоугодливых современных греков. Я уже говорил, что он очень высок и широк в груди, но в отличие от многих крупных людей отнюдь не страдает неуклюжестью. Гордая посадка головы Энергичное выражение лица вполне оправдывают прозвище «Лев», которое дали ему амахагеры. «Добро пожаловать, мой иноземный господин», — произнесла она шелковистым мягким голосом. «Я очень рада видеть тебя на ногах. Поверь, не спаси я тебя в самый последний миг, ты никогда бы уже не стоял на ногах». Но опасность миновала, и уж это моя забота, ее слова зазвучали с необычайной многозначительностью, чтобы она больше не возвратилась. Лео поклонился и, призвав на помощь все свое знание арабского языка, поблагодарил ее за доброту и участие по отношению к незнакомцу. «Я не могла допустить, чтобы мир лишился такого человека, как ты», — тихо ответила она. «Красота — редчайшее сокровище в этом мире. Я счастлива, что ты пришел, и не стоит меня благодарить». <кхм> «Старик», — сказал мне Лео по-английски, — «леди сама любезность. Кажется, нам сильно повезло. Надеюсь, ты тут не терял времени зря». «Какие у нее дивные руки, просто чудо!» Я толкнул его в ребро, чтобы он замолчал, ибо заметил любопытный блеск в глазах Айши. «Надеюсь», — продолжала она, — «мои слуги заботливо за тобой ухаживали. Если в этом скромном месте и есть какие-либо удобства, они все тебе предоставлены. Нет ли у тебя просьб ко мне?» — Есть одна? — поспешил сказать Лео. — Я хотел бы знать, где находится молодая девушка, которая меня выхаживала. — А, девушка, — сказала Айша. — Я ее видела, но где она, я не знаю. Она сказала, что хочет уйти и ушла. Может быть, она возвратится, а может быть и нет. «Ходить за больными очень утомительно, а эти дикие женщины такие ветреницы!» Лео выслушал ее с мрачным, встревоженным видом. «Очень странно», — сказал он мне по-английски, и, обращаясь к Айше, добавил, «Ничего не понимаю. Мы были привязаны друг к другу, я и эта девушка». Айша рассмеялась тихим, очень мелодичным смехом и сменила разговор.